Глава двадцать пятая. Признание Нилидова. Министр внутренних дел блаженствовал, или выражаясь газетным языком, почевал на лаврах. Сейчас он походил на человека, на которого вылили из окна какую-то дрянь, и тот в отчаянии. Побежал в ближайший магазин, чтобы купить новую одежду, а она оказалась в сто раз лучше прежней. Прохожие провожают его восхищенными взорами, и мир снова окрашивается в радужные тона. Таким ушатым здрянью по мысли министра явилось для него убийство графа Ковалевского. Погиб аристократ, да еще русский, представитель страны-союзницы. Что может быть хуже? В глубине души министр возблагодарил французскую аристократию, что ушаната, по крайней мере, умеет себя вести. А если умирает, то вовсе не при таких драматических обстоятельствах, которые могут дать пищу для пересудов. На всем протяжении расследования газетчики, обрадованные тем, что им наконец-то подвернулся хороший лакомый стоящий скандал. судили, редили, зубоскалили, строили предположения одного хлеще другого, захлебывались желчию, и будь министром Мишенью на нем не осталось боживого места. Столько критических стрел было выпущено в его адрес. Репортеры дружно осуждали отсутствие безопасности на парижских улицах, хотя граф был убит в собственном доме, бездействие полиции. хотя все отлично знали, что Побейон не из тех полицейских, которые позволяют себе сидеть сложа руки. Ругали правительство, как будто оно имело какое-то отношение к гибели Ковалевского, а в конце концов сошлись на том, что мир вообще, и Франция в частности, катится в тартарары. Само собой оживились представители самых различных социальных групп и профессий, которые... На перебой стремились высказать свое отношение к делу Кавалевского, без которого, прямо скажем, их персоны никого бы не заинтересовали. Покрытые пылью истории роялисты громогласно утверждали, что будь Франция королевством, а не республикой, с графом Кавалевским не случилось бы то, что с ним случилось. Как будто государственный строй хоть кому-то когда-то мешал прикончить своего ближнего. гадалки, предсказатели, экстрасенсы и просто шарлатаны всех мастей. На перебой раздавали интервью, уверяя, что и ему далось разгадать личность убийцы, но давали его описание в таких туманных выражениях, которые могли бы подойти любому прохожему. Вообще заурядное по сути дело происшествие, которое присутствует в уголовной хронике с тех времен, когда некой Каин повздорил с неким Авелим, раздулась до масштабов современные легенды. Да что там легенды! В сознании обывателя оно обрело контуры мифа, которые только стали четче, когда стало известно истинная подоплека этой малоаппетитной истории. Подумать только, мадам подстрикнула одного любовника убить другого, чтобы получить колоссальную страховку и наслаждаться жизнью с третьим. И когда малоизвестный фотограф Арилен, у которого как-то снималась Мария Туманова, достал из архива негативы той съемки и отпечатал карточки на продажу, к его маленькому ателье в миг потянуло столп любопытных. А возле витрины то и дело раздавались реплики: "Однако, а дамочка-то не дурна, какая посадка головы, какие глаза! Дай ко мне эту карточку. А, -а сколько она стоит?" Дорогой, зачем тебе тратиться? Все равно ее фото есть в газетах. Ну да, ну да. Только на тех фото ничего толком не различишь. Сколько с меня? А вы пойдете смотреть на процесс? Говорят, туда будет не так-то просто попасть. Так это она побудила своего родственника убить графа. А по виду не скажешь. Мсье, дайте ко мне тоже фотографию, как сувенир. Еще один господин мрачно покусывал усы, косясь на карточку. Ему показалось, что изображенная на ней дама отдаленно смахивает на его любовницу, и в глубине души он возблагодарил Бога, что не заключал никакой страховки в ее пользу. Вскоре мужчина бросил нынешнюю любовницу и, к удивлению своей жены, вернулся в лоно семьи. Словом, прав был многоопытный префект полиции Вологей, когда в частном разговоре сказал министру «Публика взбудоражена». В этом преступлении присутствует некий оттенок, нечто, знаете ли, чрезвычайно циничное. Люди не могут толком объяснить, что именно, но оно задело их заживое. Тьфу, пожал плечами министр, если бы завтра Сара Бернар вышла замуж за Коклена, уверяю вас, все бы вмиг забыли о графе Ковалевском. Об этой даме его бывшей любовнице и о его убийцах. Все дело в том, что прессе не о чем писать. Однако, когда вскоре после разоблачения преступников у него попросил конфиденциальной аудиенцией российский посол министр убедился, что все обстоит не так безоблачно, как он думал. Князь Д. выразил благодарность за оперативное раскрытие преступления, однако тон его был сух, как прилетающий из Сахары сиропка, и многопрофильный министр, привыкший ловить намеки, не то что с полуслова, а с полувзгляда, мысленно приготовился к худшему. Разумеется, комиссар Побион заслуживает всяческих похвал, продолжил князь. Факт, что в убийстве российского подданного оказались замешаны его соотечественники, чрезвычайно прискорбен. Но газеты всей Европы только и делают, что пишут об этом, как они его назвали русском деле. Посол неприязненно подчеркнул голосом последние слова. Министр заверил князя, что. Никто, разумеется, не станет считать из-за злосчастного происшествия, будто все русские питают склонность к убийству, и он не думает, что произошедшее каким-то образом повлияет на имидж страны, которая является другом Франции и одной из ведущих европейских держав. Плотно сжатые губы князя тронуло улыбка. Хотел бы я разделить ваш оптимизм. «Милостивый государь!» «Но оборот, который принял у это дело то, что его обсуждают в таком ключе...» Министр пристально посмотрел на собеседника. «Черт возьми!» «Да он, кажется, предпочел бы, чтобы Папиен обвинил какого-нибудь французского грабителя, которого в тот момент даже не было поблизости. Неужели мне придется объяснять, что за преступление должны отвечать... только те, кто его совершил. Словом, вся эта история крайне для нас неприятна, добавил князь в Петербурге ею чрезвычайно недовольный, как и саму французу. Министру было совершенно безразлично, кто и чем недоволен в Петербурге, Токио или на Суматре. Однако он поторопился сделать понимающее лицо. Увы. даже ресурсов в понимании этого через вычайно изворотливого господина не хватило, когда посол, обвиняемый, разумеется, попытался узнать, у него нельзя ли как-нибудь, в самом деле, вы же понимаете, дать делу задний ход. Тут уж выражение лица министра сделалось крайне озадаченным, а брови стремительно поползли вверх, поскольку. Убийство произошло на территории Франции, но обвиняемые являются подданными России. Это не имеет никакого значения, твердо заявил министр. Существуют определенные законы, которые необходимо исполнять. Но князь был типичным русским, хотя и татарско-литовского происхождения, поэтому от законов он отмахнулся, как от надоедливой мухи.